Глава 21. Бен Уизерстав. Одна из странностей нашей жизни на этой земле состоит в том, что иногда человек испытывает полную уверенность, что будет жить вечно, вечно, вечно. Это чувство приходит к нему порой, когда он просыпается в торжественно трогательный час рассвета. Выходит из дома, стоит в одиночестве и, высоко запрокинув голову, смотрит вверх, наблюдая, как бледное небо медленно меняется, розовея, и на глазах совершаются волшебные превращения. Пока картин рассвета не исторгнет из груди человека крик, и сердце его на миг не замрет при виде неизменного но непостижимого величия солнечного восхода, который являет себя каждое утро многие-многие-многие тысячи лет. Вот тогда-то на один короткий миг и приходит это чувство. А иногда человек испытывает его, когда один стоит в лесу на закате. И таинственная золотистая неподвижность наискось пронизывает кроны деревьев, словно медленно повторяя вновь и вновь нечто, чего человеку не дано разобрать, сколько бы он ни старался. А потом необъятная тишина темно-синего ночного неба с миллионами звезд, застывших в ожидании и наблюдающих, вдруг на короткое мгновение вселяет в него эту уверенность. А иногда... Это бывает отдаленная музыкальная фраза, а иногда взгляд в чьи-нибудь глаза. Именно это и случилось с Колином, когда он впервые увидел, услышал и прочувствовал весну в спрятанном за четырьмя стенами саду. Казалось, что в этот день весь мир выказал именно ему свою готовность быть идеальным, ослепительно красивым и добрым для одного единственного мальчика. Возможно, по непорочной божественной доброте весна собрала все, чем богато, в одном этом месте. Не раз Дикон прерывал свои труды и, стоя неподвижно, с растущим изумлением в глазах, чуть покачивал головой, наблюдая за Колином. «Эко-прелесть!» сказал он. «Мне не в долги тринадцать стукнет. Не считано было деньков у меня за это время. Али такого, как этот, я прежде не видывал». «Ага, обалденный день!» подхватила Мэри и вздохнула просто от радости. «Побожиться готова! Такого обалденного дня сроду еще не бывало!» Мниш. «Это собливо для меня?» — с робкой мечтательностью спросил Колин. «Ого! Да ты рубишь! прям как заправский йоркширец! Вот тебе крест! Первоклассно, баишь! Провалиться мне на этом месте!» И всеобщий восторг вспыхнул с новой силой. Они откатили кресло под дерево белоснежное от цветов и музыкальное от пчелиного жужжания. Оно напоминало роскошный балдахин, балдахин короля из волшебной сказки. Поблизости на черешнях и яблонях густо белели и розовели бутоны, кое-где уже распустившиеся. Сквозь цветущие ветви балдахина с любопытством смотрели вниз синие лоскутки, небо. Пока Мэри и Дикон выполняли кое-какие работы в саду, Колин наблюдал за ними. Потом они принесли ему, чтобы он мог полюбоваться вблизи, бутоны, еще плотно закрытые, и такие, которые уже начинали раскрываться, веточки, на которых только-только стали разворачиваться зеленые листочки, перышко дятла, оброненное им в траву пустую яичную скорлупку рано вылупившегося птенца. Дикон медленно толкал кресло, обходя сад круг за кругом, часто останавливаясь, чтобы дать Колину возможность полюбоваться чудесами, прорастающими из-под земли или свисающими с деревьев. Это было похоже на государственный визит в страну сказочных короля и королевы, показывающих высокопоставленному гостю ее волшебные богатства интересно увидим ли мы робина спросил колин вот погодь скоро ты его вдоволь зреть будешь ответил дикон как птенцы вылупятся он будет мельтешить так что голова закружится увидишь как он будешь нырять туды-сюды таская червей с себя размером А в гнезде, когда он прилетит, такой гам подымется, что он не будет знать, в чью большую глотку первую крошку сунуть. Со всех сторон разъявленные клювы до верещания. Хоть уши затыкай. Матенька толкует. Когда она видит, как тяжко Робину прокормить эти прожорливые глотки, так сама себе кажется бездельницей. Еще говорит, что с этих печужек «Точно под градом катит!» «Только людям его не видать!» Своим рассказом он так насмешил друзей, что тем пришлось закрывать рты ладонями, чтобы кто-нибудь не услышал их хихиканья. Колина еще несколько дней назад проинструктировали. «В саду говорить только тихо, лучше шепотом!» Таинственность ему нравилась, поэтому он старался изо всех сил... Но когда тебя охватывает радостное возбуждение, трудно сделать так, чтобы смех звучал не громче шепота. Каждый момент того дня был полон узнавания нового, и с каждым часом золото солнечного света становилось все более насыщенным. Кресло отвезли обратно под балдахин. Дикон сел рядышком на траву, и только достал свою дудочку, как Колин заметил нечто, чего не разглядел раньше. — А вон то дерево! Очень старое, правда? — спросил он. Дикон посмотрел на отдаленное дерево, Мэри тоже, и на короткое время установилась тишина. — Да, — ответил, наконец, Дикон, тихо и очень деликатно. Мэри задумалась, глядя на дерево. «Ветви на нем серые, и нет ни одного листочка», продолжал Колин. «Оно мертвое, да?» «Да», признал Дикон. «Но оно все оббито розами, и они скрывают мертвое дерево почти полностью, когда расцветают. Тогда оно не будет выглядеть мертвым, оно будет самым красивым». Мэри все еще задумчиво глядела на дерево. «Похоже, будто от него отломилась большая ветка», — сказал Колин. «Интересно, как это случилось?» «Когда еще то было?» — ответил Дикон. «Эх!» И вдруг положил руку Колину на плечо и с облегчением сменил тему. «Ты глянь на этого Робина! Вот же он!» Пропитомство питомство, таская для своей подружки. Колин едва не пропустил зрелище, но все же успел заметить промельк красногрудой птички, державшей что-то в клюве. Робин метнулся сквозь листву дерева, в заросший угол сада и исчез. Колин снова откинулся на подушку и тихо рассмеялся. «Чай ей подает. Наверное, у них файву-клок». Я бы и сам не отказался чаю выпить. Опасность миновала. «Какое-то чудо послало нам Робина в тот момент», сказала позднее Дикон Мэри. Уверена, что это было волшебство. Оба они боялись, что Колин начнет расспрашивать о дереве, сук которого обломился десять лет назад. И ума не могли приложить, что ему говорить. Озабоченно взъерушив волосы, Дикон сказал, «Нам след делать вид, как бы это дерево такое же, как все остальные. Коли бедный малец спросит чего, мы ему не скажем, как оно сломалось. А будет наседать, станем колотить зубом». Колотить зубом, болтать, пустословить, заговаривать зубы. Знама! Это мы могем!» — ответила Мэри. Но когда она смотрела на дерево, ей вовсе не было весело. В те несколько минут, что она на него смотрела, в голове у нее крутилась мысль. Могло ли оказаться правдой то-другое? Что еще сказал ей Дикон? Ероша свои рыжие волосы, он сначала выглядел довольно растерянно, но постепенно взгляд его синих глаз становился спокойным и умиротворенным. «Миссис Кривен была очень милой молодой женщиной», — нерешительно начал он. «И матенька думает, что, может, она часто посещает мисс Туэйт, чтобы приглядывать за мистером Колином, как делают другие матери, когда их забирают из нашего мира. Что, если она приходит в этот сад, и что если это она надоумила нас начать в нем работать и подсказала привести сюда колина мэри решила что он подразумевал какое то волшебство она горячо верила в волшебство и в тайне ничуть не сомневалась что дикон умел околдовывать разумеется по доброму все вокруг себя поэтому то его так любили люди и животные считали своим другом. Она и впрямь подозревала, что он воспользовался своим даром, чтобы вызвать появление Робина в самый нужный момент, когда Колин задал опасный вопрос. И именно благодаря его чарам этот день выдался таким бесконечно прекрасным, что сделал Колина совершенно другим мальчиком. Глядя на него теперь, невозможно было себе представить, что он может вести себя, как какое-то безумное существо, которое визжит, дерется и кусает подушку. Даже его желтушно-бледная кожа, казалось, изменилась. Нежно-розовый цвет, который приобрели его щеки, шеи и руки, как только он попал в сад, больше не исчезал. Теперь Колин выглядел как мальчик из плоти и крови, а не из слоновой кости или воска. Дважды или трижды они наблюдали, как Робин несет еду своей подруге, И это так непосредственно наводило на мысль о дневном чаепитии, что Колину тоже захотелось выпить чаю. «Мэри, сходи и вели кому-нибудь из слуг мужчин!» принести чайную корзинку на рододендровую аллею, — сказал он. А потом вы с Диконом принесете ее сюда. Это была хорошая и легко выполнимая идея. И когда они расстелили на траве белую скатерть, расставили чашки с горячим чаем, разложили тосты с маслом и пышки, а потом с большим аппетитом принялись за все это восхитительное угощение, Многие птицы, спешившие по домашним делам, стали с интересом задерживаться возле них и энергично склевывать крошки. Орешек со скорлупкой взвелись вверх по дереву с кусочками булки в зубах, а Сажа утащил в укромный уголок половину промасленной пышки и принялся клювом переворачивать ее с одной стороны на другую, отпуская хриплым голосом какие-то замечания, пока, наконец, радостно не решил проглотить ее одним махом. День постепенно подходил к часу своей зрелости. Золото солнечного света становилось насыщеннее. Пчелы начали разлетаться по домам, реже мелькали птицы. Дикон и Мэри сидели на траве, Чайная корзинка была снова аккуратно собрана, а Колин, не утративший естественного цвета лица, полулежал в кресле, опершись на подушку и откинув с лба свои тяжелые локоны. «Я не хочу, чтобы этот день кончался», — сказал он. «Но я вернусь сюда завтра», — «И послезавтра, и послепослезавтра, и послепослепослезавтра!» «Вот уж надышишься свежим воздухом!» — подхватила Мэри. «Мне больше ничего не надо!» — ответил он. «Теперь я видел весну и собираюсь увидеть лето. Я собираюсь наблюдать за тем, как все здесь растет. И я сам буду здесь расти». «Ага, точно!» — сказал Дикон. — Оглянуться не успеешь. Ты у нас тут еще будешь ходить и копать, как мы. Лицо Колина вспыхнуло. — Ходить? — воскликнул он. — Копать? Неужели буду? Дикон взглянул на него с деликатной осторожностью. Ни он, ни Мэри никогда не спрашивали, что у него с ногами. — Точно будешь! — с уверенностью ответил он. «На своих собственных ногах, как все люди!» Мэри испугалась было, но услышала ответ Колина. «Да в общем-то, они у меня и не больные, просто очень худые и слабые. Они так дрожат, что я боюсь на них вставать!» Мэри и Дикон одновременно выдохнули с облегчением. «Перестанешь бояться! Встанешь!» — с удвоенной бодростью заверил Дикон. «А бояться перестанешь совсем скоро!» «Перестану?» — переспросил Колин, и некоторое время Полу лежал в кресле, словно о чем-то раздумывая. Ненадолго установилась полная тишина. Солнце опускалось все ниже. Настал час, когда все затихает, а день у них выдался необычайно волнующим и полным непривычных дел. Колин, казалось, с наслаждением расслабился. Даже животные перестали суетиться и отдыхали, собравшись вокруг людей. Сажа, поджав одну ногу, сидел на низкой ветке, Его глаза затянулись дремотной серой пленкой. Мэри ожидала, что он вот-вот захрапит. И тем более пугающе прозвучал посреди этой тишины тревожный громкий шепот Колина, неожиданно вскинувшего голову. «Кто это там?» Дикон и Мэри не без труда поднялись на затекшие ноги. «Господи, где?» — испуганно прошептали они в один голос. Колин указывал на высокую стену. «Смотрите!» — возбужденно шептал он. «Вы только посмотрите!» Мэри и Дикон развернулись и посмотрели туда, куда он указывал. Стоя на лестнице и перегнувшись через верхний край стены... На них возмущенно взирал Бен Уизерстав. Он потряс кулаком, прицельно устремив взгляд на Мэри. «Не будь я бобылем! Да была бы ты мне дочерь!» — крикнул он. «Уж дал бы я тебе выволочку!» Он угрожающе поднялся еще на одну ступеньку, как будто собирался спрыгнуть в сад и разобраться с нею. Но когда Мэри сама направилась к нему, судя по всему, передумал и остался стоять на верхней ступеньке, продолжая, однако, грозить ей кулаком. «Неспроста ты, Вселды, мне не по норову была!» Вселды всегда», — разглагольствовал он. «С первого разу, как увидал, не взлюбил!» «Таща, негодница!» Все шастат, зоркат, спрашиват, подстега. Подстега — человек, сующий нос, не в свое дело. Уж и не ведаю, как смогла меня придружить. Кабы б не Робин, пропади он пропадом. — Бен Уизерстав! — крикнула Мэри, едва переводя дух. Она стояла внизу под стеной и кричала ему наверх, все еще чуть задыхаясь. Бен Уизер Это Робин показал мне сюда дорогу. Тут и вправду показалось, что Бен стал перелезать через стену. Так он был взбешен. Ах ты, вертеха! заорал он на нее сверху. Вертеха, ветрогон, пустой человек, болтун. На беда курила, и на робина перевалить хошь И онди не отбрешешься! «Дорогу он ей указал!» «Это он-то! Где уж?» «Ах ты, малая пагуба!» Следующие слова вырвались у него непроизвольно, поскольку его переполняло любопытство. «Как напасть тебя, Дери? Ты внутрь-то протырилась!» «Говорю же! Робин показал мне дорогу!» — настойчиво повторила Мэри. «Он не знал, что он это делает, но сделал!» и я не могу разговаривать с вами отсюда, тем более, когда вы грозите мне кулаком. В этот самый миг он перестал потрясать кулаком, и у него буквально отвалилась челюсть. Он увидел у нее за спиной нечто, приближавшееся к нему. В первый момент, услышав гневное словоизвержение Бена, Колин был так изумлен, что просто сидел и слушал, как заворожённый. Но спустя несколько минут опомнился и властно кивнул Дикону. "Вези меня туда!» — скомандовал он. «Подвези меня к стене и останови кресло прямо под ним!» Именно от этого невообразимого зрелища, представшего взору Уизерстафа, У него и отвалилась челюсть. Приближавшаяся к нему инвалидная коляска с роскошными подушками и покрывалами выглядела как королевская карета, потому что юный Раджа возлежал в ней, откинувшись назад, с повелительным взглядом в огромных, обведенных черными ресницами глазах, и надменно простирал в сторону Бена Уизерстафа тонкую белую руку. Что уж тут удивляться, что у того от изумления открылся рот? — Ты знаешь, кто я? — потребовал ответа Раджа. Надо было видеть, как таращился на него Бен Уизерстав. Его красные старческие глаза уставились на то, что предстало перед ним — Так, словно это привидение. Он глядел, глядел, глядел, сглатывая вставший в горле ком и не мог произнести ни слова. «Ты знаешь, кто я? Отвечай!» Еще более властно повторил Колин. Бен Уизерстав провел своей шишковатой ладонью по глазам, по лбу, и ответил странным, дрожавшим голосом. «Кто ты? Знамо. С твоего лица на меня глядят глаза твоей матери. Одному Богу ведомо, как ты сюда попал. Но ты — той самый бедожник». Колин вмиг забыл о своей спине. Лицо его сделалось пунцовым, и он стремительно выпрямился. «Я не калека!» — гневно крикнул он. «Не калека!» «Он не калека!» — подхватила Мэри. В своем яростном возмущении она почти во весь голос кричала, подняв голову к верхнему краю стены. «У него нет горба даже величиной с булавочную головку! Я сама проверяла! Ничего!» Бен Уизер, став снова провел ладонью полбу, не отрывая взгляда от колина. И рука, и губы, и голос у него дрожали. Он был невежественным и бестактным стариком, и на ум ему приходило только то, что говорили люди вокруг. У тебя, у тебя не горбатая спина, хрипло произнес он. «Нет!» — выкрикнул Колин. «И ноги не кривые!» Еще более хриплым и прерывающимся голосом спросил Бен. Это было уже слишком. Вся ярость, которую Колин обычно вкладывал в свои припадки, распирала его теперь изнутри. Никогда еще никто даже шепотом не говорил, что у него кривые ноги. И само такое предположение, с чьих-то слов высказанное Беном Уизерстафом, было большим, чем кровь и плоть Раджи могли вынести. Гнев и оскорбленная гордость заставили его забыть обо всем и придали ему силу, которой он никогда прежде в себе не чувствовал почти сверхъестественную силу. «Подойди!» — крикнул он Дикону и начал срывать укутывавшие его покрывало. «Подойди сюда! Ко мне! Немедленно!» Через секунду Дикон стоял у его кресла. Мэри судорожно втянула в себя воздух и побледнела. «Он сможет это сделать! Он сможет это сделать! Он сможет это сделать!» Быстро бормотала она себе под нос, задыхаясь. После короткой ожесточенной схватки с покрывалами все они были сброшены на землю. Дикон поддержал Колина под руку. Худые ноги Колина выпростались, и узкие ступни коснулись травы. Колин стоял. Стоял прямо, вытянувшись в струну, и казался на удивление высоким. Голову он откинул назад, а его необычные глаза метали молнии. «Смотри на меня!» — крикнул он вверх Бену Уизерстафу. «Смотри на меня, ты! Просто посмотри на меня!» «Он такой же прямой, как я!» — воскликнул Дикон. «Он такой же прямой, как любой другой Йоркширский парень!» То, что сделал в этот момент Бен Уизерстаф, показалось Мэри странным сверх всякой меры. Он всхлипнул, сглотнул ком в горле, слезы вдруг потекли по его обветренным морщинистым щекам, и он всплеснул своими корявыми старческими руками. «Эвана как?» — вырвалось у него. «Таку дивень люди толкуют!» Малец тощая Аки-Жердина и белой Аки-Морок. А не никакого горба? Ладный парень буди. Благослови тебя, Господь!» Дикон крепко поддерживал Колина, но тот и не думал шататься. Он все больше распрямлял плечи и смотрел Бену Уизерстафу прямо в глаза. «В отсутствии моего отца я твой хозяин», — сказал он. «И ты обязан мне повиноваться. Это мой сад. Не смей слово никому о нем сказать. Сейчас ты спустишься с лестницы и пойдешь по дорожке вдоль стены. Мисс Мэри встретит тебя и приведет сюда. Я хочу с тобой поговорить. Мы этого не желали». Но раз так случилось, мы посвятим тебя в тайну. Поторапливайся!» Часто сердитое старое лицо Бена Уизерстафа все еще было мокрым от странного выплеска слез. Казалось, он не может глаз отвести от худенького, вытянувшегося стрункой колена, стоявшего на своих ногах с гордо поднятой головой. — Ох, парень! — прошептал он. — Ох, осталец ты мой! Но тут же, опомнившись, коснулся рукой своей садовой шляпы, громко произнес «Да, сэр! Да, сэр!» Послушно стал спускаться по лестнице, и голова его скрылась из виду.